Глава шестнадцатая. Меня вывели в центр зала. Через секунду там появился молодой парень в грязных джинсах, мятой рубашке и бейсболке. Салют! Я главный режиссер. Мансур Задинбекова Никаревич. Очень приятно. Виола, представилась я. Объясняю задачу. Вы бобер, начал постановщик. Но не простой бобровый клерк из мелкой фирмы. Нет, вы олигарх, владелец крупного бизнеса. «Хозяин своей жизни — мегауспешный бобер. Мы должны дать понять зрителю, что наша мебель — символ успеха и материального благополучия». «Вам ясен замысел?» «Да», — кивнула я. «Простите, Мухтар?» «Мансур Задинбека Ваникаревич», — поправил режиссер. «Простите», — смутилась я. «Не хотела вас обидеть». «Ну что вы, ложка!» — заулыбался парень. «Ничего страшного. Разве я девочка-припевочка, чтоб надуваться?» Я опустила глаза. Интересно, юноша с непроизносимым отчеством сейчас случайно обозвал меня ложкой? Или это месть за Мухтара? — Слушаю вас, — сказал режиссер. — Ничего не нужно говорить во время действия, — уточнила я. — Ни слова. Только внешним видом изображаете элитного бобра. Поняли? Ложка. — Мухтар Залибекович. Я — вилка Простите, а я — Мансур Заденбеков, а Извините. Опять смутилась я. «Да ерунда!» — отмахнулся парень. «Я давно привык, что мое имя перевирают». «Со мной та же проблема», — засмеялась я. «Буду говорить, что вам делать». Потер руки режиссер. «Вам в ухо вставят такую штучку». «Знаю», — остановила я его, «часто бываю на телевидении». «Окей, молодец, начали». «Откройте рот», — попросила гример. Через секунду я стала обладательницей здоровенных клыков и с трудом смогла пробормотать. «Губы, не смыкается! Роскошно!» Обрадовалась девушка и напялила на меня голову бобра. «Вам удобно?» — спросил в ухе голос режиссера. «И что ответить? Сказать правду, мне душно, жарко. От взятого на прокат костюма воняет чесноком, табаком и еще чем-то на редкость противным. Рот не закрывается из-за торчащих резцов. Но кусачки надели мне на челюсти». И я почти лишилась возможности разговаривать. В довершение ко всему у меня зачесалась спина, а как ее почесать? Непонятно. «Вам комфортно?» — повторил парень. «Кивните, если да!» Я дернула башкой. «Видите диван?» Я сделала жест рукой. «Супер! По моей команде начинаем!» «Аин, свай, драй, шагай!» Я потопала к Софе. «Нет!» Завопили в ухи с такой силой, что у меня заныла челюсть. Нет, это не элитный бобер, а жалкое существо. Бедная, нищая, убогая, косая, глупая, несчастная. Нам такой покупатель не нужен. Я хотела сказать, что любой человек, собравший деньги для приобретения чего-то в салоне мягкой мебели, должен быть принят там с распростертыми объятиями, невзирая на свою глупость и косоглазие. но изо рта вырвались лишь нечленораздельные звуки. Огромные зубища, оказывается, делают вас почти немым. «Заново!» — вопил режиссер. «С гордо поднятой головой задорно перебираем ногами. Оттопырили попу назад, а пузо вперед!» «У меня начисто отсутствует живот и та часть, на которой все сидят. Поэтому нельзя оттопырить то, чего нет». Задорно перебирать ногами в этом костюме тоже как-то не получится. И, кстати, глагол «оттопырить» весьма странен в данном контексте. «Не тормозим! у сковородка! Эй, сковородка, не спим! Шлепаем вперед с видом новорусского бобра-олигарха! Сковородка!» Я вздрогнула. Похоже, постановщик начисто забыл имя главной актрисы ролика. В мозгу у него задержалось лишь то, что она имеет отношение к кухонной утваре. Я начала путь к дивану, но хозяин площадки вновь выразил недовольство. — Живот! Вот где засада! Почему бобёр тощий, как селёдка? — Немедленно сделать пузень! Сей же секунд! Раз-два! Чьи-то руки расстегнули на комбинезоне молнию, потом тихий голос пропел. — Овелка, не пугайтесь. Прилажу к вам накладку, сейчас засуну её. Через короткое время у меня под грудью Закрепился довольно большой мешок. «Хорошо?» — крикнула девушка. «Нет!» — возмутился режиссер. «Жалкая дрянь! Мне брюхо нужно! Мамон! Резида! Ты знаешь, что такое настоящий живот?» «Меня зовут Гортензия!» — обиделась девица. «Ладно, сейчас увеличу!» Я прижалась спиной к стене и попыталась почесаться. А заодно подумала, похоже, все члены съемочной бригады путают имена друг друга. вилочка — зашептали сзади. — Шагайте аккуратно. Я сделала ради этого дурака приогромнейший барабан. Вы похожи сейчас на кузнечика, который проглотил бегемота. — Эй, не забудь-ка, вали из кадра! — разозлился режиссер. — Я гортензия! — снова поправил дисконт Подождите, Мухтар бам бум бам бумбаевич Ведь перед съемкой надо сказать и хлопнуть. — Мансур Задинбекова-никаревич! Ожидаемо поправил режиссер. «Ложка, шагай! Мотор, полетели!» Я сделала шаг, живот неожиданно оказался очень тяжелым и стал тянуть меня к земле. Чтобы не упасть, пришлось двигаться с невероятной скоростью. Но все равно в тот момент, когда ноги поднесли меня к дивану, пузо победило. Я рухнула на колени, и чтобы не войти бобровой мордой в пол, схватилась рукой за край сиденья. Не тут-то было. Сила инерции повлакла вперед здоровенную голову любителя строить плотины. Я сделала отчаянную попытку удержать ее на шее у меня отнюдь немощная. Ничего не получилось, башка откнулась в диван. Я замерла, но все. Сейчас Мухтар развереет от злости. «Гениально!» — завопил юноша. «Потрясающе!» «Шикарно! Голливуд отдыхает!» «Мансур, хлопушки не было», — сказал незнакомый баритон. «Как?» — завопил постановщик. «Почему забыли хлопушку? Да это ложка! Ё-моё ли, как её там сковородка больше так не сыграет! Эй, крапива, одуванчик, какого...» Изо рта юноши полились выражения, которые я не рискну повторить. «Меня зовут Гортензия!» — переорала парня-девица. «Я пыталась сказать вам об этом, даже начала уже, Мухтар пам Зазумпампумбурбуркевкович! Но ведь надо хлопнуть! А вы мне не дали договорить, завизжали, мотор, полетели!» «Заткнулись все», — завопила Рита. «Теперь слушаем сюда. Народ, хотите заработать денег?» «Да», — хором ответили собравшиеся на площадке. «Кроме, естественно, меня». практически лишившейся дары речи из-за бобровых клыков. Хотя и тоже была не прочь получить энную сумму. Но, во-первых, мне никто гонорар не предлагал. Я согласилась оказать Маргарите дружескую услугу. А, во-вторых, звериные зубы мешали признаться в собственной алчности. «Отлично!» — загремела Рита. «Наши желания совпали. А желаете сидеть тут до полуночи?» «Нет!» Снова в едином порыве отозвалась бригада. «Тогда прекращайте выяснять, как кого зовут», — понизила голос Рита. «Просто работайте, причем быстро. Вилка, вернись на исходную позицию. Начали еще раз. Каждый делает, что должен, молча, даже если добрый товарищ. И столько сегодня собранного коллектива табуретка или жаба его обзовет. Иначе прокантуемся здесь до утра, и нифига, головы не получим, договорились?» «Да?» Нестройно ответили присутствующие. «Мотор!» — скомандовала Сазонова. «Вилка голопом вперед! С задором в глазах!» Я, помня о том, что живот может притянуть меня к земле, поспешила изо всех сил, но это не помогло. Пузо снова потащила меня, и чтобы не упасть, мне пришлось нестись к указанной Софии растопыренными в разные стороны руками. На сей раз, правда, мне удалось не шлепнуться на пол. Я просто рухнула на диван и замерла. «Потрясающе!» — снова пришел в эйфорическое состояние режиссер. «А теперь поскребите когтями подушку-сидушку!» Я послушно выполнила приказ. «Яростнее!» — велел Мансур. «Со страстью!» — с восторгом на лице. Только не поднимайте голову! «Оставайтесь в той же позе носом вниз!» «Интересно, зачем постановщику ликования на моей мордочке, если она уткнулась в мягкую мебель?» Но я не стала задавать вопрос вслух, а удвоила усилие. Тут же услышала тихий треск и поняла, что разорвала ткань. «Ваш самый качественный в мире диван рухнул под нажимом женских ногтей», язвительно заметил режиссер. «Наш товар прочнее самолета». — возразил звонкий женский голос. — Вот почему я не люблю пользоваться услугами авиации. Псевдо-бархат превратился в лохмотье. Едва я слегка его поцарапала. Представляете, что случится с лайнером, если я перед посадкой поглажу его дверь? Коли сей диван прочнее самолета, то пассажирам, собравшимся в полет, не позавидуешь. — Ладно, не дадим крупняком обивочную дрянь. — стал размышлять вслух постановщик. Народ не увидит, что материал на лапшу похож стал. Но, с другой стороны, зачем нам когти? Главное, у бобра зубы. Ложка, можете гламурно изогнувшись, сползти на пол. — Это как? — не сообразила я. — Типа красиво-красиво, прямо как девочка-девочка, — разъяснил парень. На секунду я опешила. А как девочки-девочки красиво сползают на пол? Потом решила упереться одной ладонью в подлокотник, вскинуть голову, отвести в сторону левую руку и медленно, торжественно опуститься на паркет, старательно держа спину прямо. Придумано, сделано. Я оторвала передние конечности от испорченной обивки, свела лопатки, вздернула подбородок и, потеряв равновесие, кулем обвалилась на пол. Сначала мне стало смешно, потом я расстроилась. Ну вот, совсем не гламурно получилось. Девочки, девочки не должны быть похожи на гнилые груши, которые от старости и болезни плехаются на землю. Придется делать еще один дубль». «Потрясающе!» — завапил режиссер. И морда лица очень удачно оказалась у диванной ножки. «А теперь грызите ее! Вы же помните сценарий? Барсук пытается сожрать мебель, но у него ничего не получается». «Бобер!» — поправил кто-то. «Какая разница! Хоть африканский белый медведь!» — заголосил постановщик. «Ложка, дорогая, давай вонзай в дерево клыки, тормози! Стоп, мотор! Всем замереть, не шевелиться! Алло, поварешка, почему лежим, спим?» «Извините, Мохтар, но как-то не хочется кусать ножку», — призналась я. «У нас так по сценарию», — напомнил парень. «Вилочка!» а «Зубки-то не твои родные, а бутафорские!» Сладко запела Рита. «Просто открой пасть и впихни! Фальшцаны в ножку!» «Личным зубам госпожи Таракановой в деле участвовать не придется!» «Очень прошу, дорогая! Только ради себя!» Вздохнула я и выполнила приказ. «Роскошно!» — заверещал режиссер. «Невероятно! Офигенно креативно и весело!» Народ от супер-рекламы в восторг придет! Ложка! Вот вам следующая задача после бесплодной попытки погрыза. Вы встаете, разводите руками и с чувством декламируете. Я бобер через три леса за диваном припер. Хотел его съесть, да не получилось. Качество изделий фирмы «Диван и кресло» на высоте. Они поражают крепостью, красотой, удобством. Покупаю все! Заверните! Начинаем Мотор! летели Я тяжело вздохнула, а ведь в начале съемки этот рекламный Спилберг клялся, божился, что Бобер будет молчать. «Дубль шесть и семьдесят восемь!» — скороговоркой произнес тоненький голосок. Над моей головой раздался хлопок. «Делать нечего. Я впилась зубами туда, куда велели. «Вставай!» — последовал новый приказ. Я попыталась разжать челюсти. «Ну же, ложка, не тормози!» — занервничал юный Тарантино. «Не могу!» — промычала я. «Стоп, мотор! Что происходит? Почему ты валяешься грязной тряпкой?» Начал негодовать режиссер. «Не получается!» — простонала я. «Что? Говори четко! Не понимаю ни слова!» Вот отличное предложение. Пусть бы сам попробовал четко изъясняться, когда рот забит ножкой от дивана. Я засучила ногами по полу. Через пару секунд нос ощутил аромат духов Риты. Потом раздался ее голос. «Вилочка, ты в порядке?» «О, вы не вытаскиваю, а!» Кое-как промямлила я. «У нее челюсти в вашем кретинском диване застряли!» Завизжала Рита. «Эй, немедленно освободите вилку! Если с ней что случится, я покойница!» Началась суматоха. Следующие минут десять разные люди пытались оторвать меня от деревяшки. Но, вы безуспешно. — Сию же секунду убери эти чертовы протезы! — заорала в конце концов Сазонова. — Ты ей бобровые клыки насадила? Сама теперь и стягивай их! — Легко бы сделала это, — зачистил женский голос. — Да только ложка лежит. Как мне к ее пасти подобраться? Посадите актрису, и я на раз-два фальшцам вытащу. Она вцепилась в диван, как ее на стул усадить? но ну, предположим, поднимем ее. И что, разве ложка диван в челюсти удержит? Поинтересовался какой-то мужчина. Ей же весь подбородок разворотят. Надо отпилить деревяшку. Тогда бобер сядет, и все будет окей. Тащите топор. Он тут не поможет, возразил кто-то. Еще несколько минут присутствующие обсуждали, как оторвать от дивана ножку. и вдруг раздался в вопле режиссера. — Ну, мать! Мне было непонятно, почему парень вдруг начал площадно ругаться. Через секунду послышался треск, затем крик. — ПАДАЕТ! Я, лишенный возможности видеть, что происходит вокруг, в глубоком недоумении лежала на животе, держай зубами за деревяшку. — Поднимай! — скомандовал постановщик. И тут же отдал новый приказ. «Ложка, садись!» Диван неожиданно взлетел, я приняла сидячее положение. Ножка по-прежнему торчала в моих зубах, но она оторвалась от днища. «Не шевелитесь!» — попросила гримерша. «Секундос! Опля! Вот!» Девушка показала всем кусок ножки, из которого торчали зубы бобра. «Свобода!» — ликовала я. «Вы все-таки отпилили нужную часть...» «Как вы это проделали?» — не слышала визга работающего инструмента. «Ложка! Я только что спас тебе жизнь!» — торжественно заявил режиссер. «Увидел, что софа падает, и нога у нее, та, которую ты не отпускала, стала медленно подкашиваться. Все стояли, моргали, я дотумкал. Ща этот деревянный монстр на башку поварешки ухнет и раздавит ее». Кинулся, схватил диван и держал, пока все эти идиоты-кретины тупоумные роды не догадались помочь. «Спасибо, Мухтар», — выдохнула я. «Вы нам диван сломали!» — возмутилась молча наблюдавшая за происходящим представительница фирмы. «Оплатите в кассе!» «Ангелина, вы с ума сошли?» — подпрыгнула Рита. «Она зубами дерево сгрызла!» Пошла в атаку тетка. «Хороша мебель, если ее женщина сожрать может!» Захихикала гримерша. «Из какого дерьма Софу склепали? Из плохо спрессованных опилок?» «Гляньте на ее клыки, они же как у крокодила!» Зашумел менеджер. «У нас лучшая мебель, массив дуба, но против лома нет приема!» «А нефиг было рекламу с бобром заказывать!» Заорал режиссер. «Прикинь, что случится, если сюда живой грызер прискачет! Он весь твой салон сточит!» Слово «грызер» меня восхитило. Тихо хихикая, я переоделась за ширмой, вышла на улицу и ощутила, как у меня в кармане завибрировал телефон. Посмотрев на определившийся номер, я сказала в трубку. «Привет, Степа! Давно не разговаривали».